Промазал! Буть нахуй! Коррекнул со своей позиции ветряков. Отбросил бесполезный теперь гранатомет и поспешил к сейфу. За вторым. Их у Ветрякова было всего два. Следовательно, промахнуться еще раз. Он попросту не имел права. Леня и не собирался промахиваться. Андрей снова попытался что-то сказать. Да Эдика с трудом дошло, что он произносит его имя. Двигаясь по собачьей, армиясь поспешил к приятелю. Пол накренился под углом, вероятно, осколками изрешетило колеса. «Что? Андрюша?» — крикнул Эдик, наклоняясь. Андрей продолжал что-то говорить, но Эдик не умел читать по губам, а способность слышать восстанавливалась тошнотворно медленно. «Какой дым!» Какая завеса? О какой завесе ты говоришь, бры -бры, брат? Ты, кажется, снова руку сломал. Дымовые гранаты донеслось откуда-то издали, но их долго не мог понять, о чем речь. — Хей же ты! — вопил Андрей. — Ставь дымовую завесу, валенок! «Быстрее! Кто сказал, что она тут есть?» «Я!» — прокричал Андрей. «Я ее видел на внешней подвеске! Пять или шесть дымовых ракет! Кнопка должна быть где-то у командира! Ну уже, пока они нас не зажарили!» Сообразив, чего добивается приятель, армия соринулся в голову машины принялся лихорадочно шарить по приборной доске. Вернувшись к окну со вторым гранатометом в руках, Люня сплюнул в досаде и виртуозно выматерился. Во дворе клубился дым, такой черный и плотный, что нечего было и думать о метком выстреле. Огнемет не мог разобрать, что творится прямо под окном, не говоря уже батыере, который находился гораздо дальше. «Теперь дуй за руль и поехали отсюда!» — Продолжал отдавать распоряжение Бандура. «А, мам, мотор заведется! Есть другие варианты!» Они не видели друг друга. Верхний люк оставался открытым. Часть дыма заползла в машину. Эдик на ощупь забрался на место водителя. Дернул ручку стартера. Как ни странно, мотор снова заработал колеса кажется спущены плевать на них вруби подкачку там где то должна быть кнопка сравнительно быстро обнаружив тумблер централизованной системы регулирования давления воздуха в шинах эдик провернул его вправо до упора задребезжал компрессор а армия собернулся к бандуре а куда ехать то брат не видно же ни шиша мягкую отсюда что неясного Подрагиваясь, скрипя, будто старая телега, броневик пришел в движение, толкая кормой остовы пострадавших машин. Мотор был так, что лежащему на полу Андрею казалось, сейчас поршни пробьют клапанную крышку, бронированный капот и сами полетят вверх, будто ракеты. Потом скорее же неожиданно прекратился. Видимо, они выбрались на открытое пространство. Тули во дворе уже за его пределами. откуда-то доносилась беспорядочная пальба, но у них ни разу не попали, окрестности были по-прежнему затянуты чернильными клубами дымовой завесы. Потом машина наскочила на что-то твердое и разнесла в дребезги, не останавливаясь, Андрей решил, что это был фонтан, привлекший его внимание накануне. Джурчание воды из-под днища послужило подтверждением этой догадки. «Не скоро ты, сволочь, сюда отремонтируешь!» — мелькнула злорадная мысль, адресованная Вацику Банифацкому. «Бежи, если твоим бандерлогам удастся нас уделать!» «Не разворачивайся, Эдик!» — добавил Бандура вслух. «Руль прямо, и все будет в шляпе! Сейчас мы от них оторвемся!» — Легко сказать, — пыхтел из-за руля армеец. Ему приходилось напрягать все силы, чтобы машина двигалась по прямой. — Уходят, суки! Леня! — орикнул Джаба, неожиданно появляясь на пороге зала. Его вид был ужасен. Джаба был болезнен как смерть. На перекошенном от боли лице запеклась кровь. Его одежда превратилась в лохмотье. Вместо правой руки торчал окровавленный обрубок, на который он накрутил рваный свитер вместо жгута. Глаза от жабы горели в истину сатанинским огнем. «Прихлопный пивалку, не поворачивая головы, процедил огнемет. Он все еще ничего не видел во дворе, поэтому ориентировался парового мотора. Судя по тому, что звук отдалялся, покореженный, но сохранивший способность двигаться броневик вот-вот должен был появиться в поле зрения за пределами дымовой завесы. Но даже тогда Леонид Львович, вероятно, не стал бы спешить. Машина получила серьезное повреждение и не могла далеко уехать. Неповоротливый бронетранспортер не представлял никакой сложности догнать, если, разумеется, во дворе остался хотя бы один целый автомобиль. Настичь и расстрелять в упор, причем особенно ничем не рискуя. Как остановить беглецов, израсходовав даром последнюю гранату, вот этого ветряков не знал. «Уходят, суки! Леня! Уйдут! Огнемет!» не удержался Джаба, останавливаясь у оконного проема в метре от Лени. Он шатался, как пьяный, но каким-то чудом держался на ногах. «Стреляй!» «Стреляй! Слышишь? ло! зарычал огнемет, испытывая большое искушение схватить тяжелораненого бандита за шиворот и вытолкнуть в окно, чтобы не вякал под руку. нахуй урюк!» В этот миг вдалеке, метров семидесяти от них, возник черный силуэт БТРа машина медленно двигалась кормой вперед спаренные зенитные пулеметы задрались к небу будто стрелок опасался нападения с воздуха бронетранспортер вплыл в перекрестие прицела неожиданно задергался и остановился в двух трех метрах от сторожки построенной прямо в поле Огнемет подумал что пожалуй стоит попробовать поставить точку теперь и здесь Вот он, заравно духом Джаба и уцелевший левой рукой, потянул Ветрякова за плечо, а рука огнемета конвульсивно дернулась. Указательный палец надавил спусковой крючок. Граната покинула ствол, и огненной кометой устремилась к цели. За доли секунды преодолела разделявшая стрелка и мишень расстояния и поразила баронетранспортеров левое переднее колесо. Многотонную машину подбросила в воздух, а затем она врезалась в пустующую будку охраны, завалившись на правый борт. «Есть — Ест! крикнул Джаба. «Я промахнулся!» — сказал огнемет, отбрасывая дымящуюся трубку и поворачивая к джабе перекушенное бешенством лицо. «Я промахнулся из-за тебя, пидорас грёбаный Мудак! Промахнулся!» — искренне удивился джаба. От него разило кровью и спиртным. В качестве самого убедительного ответа снизу застучали пулеметы. Этипаж барани-транспортера не просто уцелел, а еще и продолжал огрызаться. «Козел черношопый!» — зарычал Ветряков, хватая Джабу за шиворот и теперь сожалея, что не сделал этого раньше. «Пусть ты!» — корикнул Джаба, вылетая из разбитого окна. Ветряков проводил его кривой улыбкой. Последний полет идиота поднял ему настроение и сразу отшатнулся под прикрытие стен, потому что после того, как снова заговорили пулеметы, торчать в оконном проеме стало небезопасно и к тому же глупо. Через минуту Леонид Львович уже бежал вниз, прикидывая на ходу, как выкурить экипаж баронетранспортера из их убежища.